Джон Вуд был младший «Стой, кто идет Читает Михаил Шитько Вонь стояла страшная, в ней смешались затхлый мужской пот и тяжелый, отдающий рыбьим жиром дух полусгнившего тюленего мяса чем-то заплесневелым, неслот пропитанных потом и растаявшим снегом меховых курток.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 5 дней назад он вышел из закопанного в лед лагеря на поверхность, чтобы достать из ледника замороженное мясо. Когда он шел обратно, началась пурга, белая смерть летающая по снежной равнине, ослепила его в несколько секунд. Он сбился с дороги. Только полчаса спустя люди, вышедшие из лагеря по веревке, нашли его. Да, человеку или существу ничего не стоило заблудиться здесь в десяти шагах, пассажир корабля. Перебил мысли Кинера голос Макриди. По всей вероятности не представлял, что может случиться. Он сразу замерз. Мы пытались откопать корабль и наткнулись на это существо. Барклай зацепил его череп ледорубом. Когда Барклай понял, на что он наткнулся, он вернулся к трактору, развел костер и вызвал Блэра и доктора Копера. Самому Барклаю стало плохо. Он три дня не мог прийти в себя.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 Сгорели все электрические приборы и рации. Если бы не наш трактор с паровым двигателем, мы не вернулись бы обратно на базу. Вот вам и вся история. Макриди повернулся к тюку, лежащему на столе. «Сейчас перед нами стоит проблема», — продолжал гигант. Болэр, хочет исследовать это существо, разморозить и взять пробы тканей. Норрис считает это опасным.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 Все застыли, как будто загипнотизированные лицом. В глуби льда, в черепе странные формы, все еще торчал обломок ледоруба. Три безумных, наполненных ненавистью глаза, горели живым огнем. Вместо волос голову обрамляли отвратительные, извивающиеся грубые черви. Все отшатнулись от стола. Блэр взял ледоруб. Лед заскрипел, освобождая добычу которую цепко держал 20 миллионов лет. Клак. Щелкнул счетчик космического излучения. Клак-клак. Конан вздрогнул и выронил карандаш. Выругавшись, он полез за ним под стол. Щелчки счетчика мешали ему ровно писать. Щелчки и мерные капли с оттаивающего тела, прикрытого брезентом в углу. Конан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 Но почему-то это не казалось важным, так же, как не казались важными медленные движения щупалец, растущих от основания слабо пульсирующей шеи. Конан вернулся к своему столу и сел, глядя на листки бумаги, покрытые вычислениями. Почему-то его больше не отвлекали ни щелканье счетчика, ни шипение угольков в печке. Не отвлек его внимание и скрип половить за спиной. Блэр мгновенно проснулся, когда над ним нависло лицо Конанта. Сначала оно показалось ему продолжением кошмарного сна, но Конант закричал. «Блэр, Блэр, вставай ты, бревно проклятое!» Разбуженные соседи поднимались со своих коек. Конант выпрямился. «Вставайте, быстро! Твое проклятое животное сбежало!» «Что? Сбежало? Куда сбежала? «Что за чертовщина?» Спросил Барклай. «Сбежала, тварь проклятая! Я заснул минут двадцать назад, а когда проснулся, ее уже не было. Ну, доктор, что вы скажете теперь? Могут эти существа ожить или нет? Оно еще как и жило и смылось». Коппер виновато посмотрел на него. «Оно же не земное». Вздохнул он неожиданно. «Здесь, видимо, земные представления не годятся». «Надо немедленно его найти!» Конант выругался. «Чудо еще, что эта чертова скотина не соржала меня спящего!» Бледные глаза Блэра наполнились ужасом. «А что, если она действительно съе... Надо немедленно начать поиски!» «А вот и начинай! Это ведь твой любимчик!» «С меня хватит, семь часов рядом просидел, пока счетчик щелкал, а вы все выводили рулады носами!» «Удивляюсь только, как и заснул!» Пошли в штабную палатку, разбудим Гэри. Вдруг из коридора донесся дикий, совершенно необычный вопль. Все замерли на месте. Можно считать, нашли, сказал Конант, сорвав со стены Кольт или доруб. Оно, видно, забрело в палатку с собаками. Лай, отчаянный вой и шум схватки смешались вместе. Конан рванулся к двери, остальные бросились за ним. У поворота коридора. Конан застыл. «Великий боже!» Только и выдохнул он. Три выстрела раздались один за другим, потом еще два. Револьвер упал на утоптанный снег. Массивное тело Конанта загораживало Барклая обзор, но он понял, что Конант принял оборонительную позу с в руках. Вой собак стих, в их урчании было что-то смертельно серьезное. Неожиданно Кононт вступил в сторону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 от почти трехметрового языка пламени. «Быстро! Кабель сюда! Стукнем его током, если огонь не поможет!» — кричал Макриди. норис и Ван Вол уже тянули кабель. Пасти собак, окруживших чудовище, были такими же красными, как и его глаза. Макриди продолжал держать горелку наготове готове. Барклай ткнул существо раздвоенным концом кафеля, наспех прикрепленного к длинной палке. Существо дернулось...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 и напали на существо прежде, чем оно успело закончить свое дело. То, что мы обнаружили, было частично чернаком, а частично тем существом, которое мы нашли у корабля. Когда собаки напали на него, оно стало принимать обличие, самое, по его мнению, подходящее для боя, превращаться в какое-то чудовище своей планеты. «Превращаться?» — резко спросил Гэри. «Как?»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 Это не собака. Имитация. Но со временем даже с микроскопом нельзя будет отличить перестроенную клетку от настоящей. «А если бы у него хватило времени?» — спросил Норрис. Тогда оно превратилось бы в собаку. А другие собаки приняли бы ее. И мы тоже. И не смогли бы ее отличить от других ни рентгеном, ни микроскопом, ни другими способами. Мы столкнулись с представителем высшей степени разумной расы, познавший тайны биологии и умеющий их использовать. «Что же она собиралась делать дальше?» — спросил Барклай, глядя на тело под брезентом. «Захватить наш мир, по всей вероятности», — ответил Блэр. «Захватить мир?» — в одиночку выдохнул Конант. «Нет», — мотнул головой Блэр. «Оно бы стало населением нашего мира. Как?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 и стали бы либо касаткой, либо стадом тюленей. А может быть, оно превратилось бы в Альбатроса и полетело в Южную Америку. Оно непобедимо. Напади на него орел, оно превратится в орла. Или в орлицу. Чего доброго собьет еще гнездо и будет нести яйца. вы уверены, что это еще Диада мертво?» — тихо спросил доктор Коппер. «Да, слава богу». «Тогда нам...»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 чтобы добираться дальше нашим самолетом и стать хозяином Земли. Сначала оно само этого не поняло, не успело, и ему пришлось торопиться. А теперь слушайте. Я — Пандора. Я открыл этот ящик, и моя единственная надежда на то, что ничего еще не успело из него выйти. Я это сделал, но я исправил содеянное. Я уничтожил все магнета. Самолет теперь летать не сможет». Блэр снова хихикнул и рухнул в истерике на пол. «Черт бы побрал Макриди!» – буркнул Норрис. «Макриди?» – удивленно переспросил Гэри. «У него была теория относительно кошмаров, когда мы нашли эту тварь. То есть, он тогда еще предполагал, что существо вовсе не умерло, что у него просто во много раз замедлился темп жизни, что такая форма существования...» позволяла ему осознавать течение времени, заметить наше появление. А мне тогда еще снилось, что оно способно имитировать другие формы жизни. «Так оно и есть», — сказал Коппер. «Мне еще кое-что снилось. Например, снилось, что оно умеет читать мысли». Мак Риди мрачно кивнул. «Мы знаем, что Конант — это Конант, потому что он не только выглядит как Конант, но и говорит, как Конант, ведет себя, как Конант. Но чтобы имитировать мысли и поведение, нужен действительно сверхчеловеческий мозг. Конант, одиноко стоящий в другом конце комнаты, оглядел их неверящим взглядом. Лицо его побелело. «Да заткнитесь, вы пророки Иеремии! Голос его дрожал. «Что я вам? Обращик, который вы под микроскопом исследуете? Червячок, о котором в его присутствии можно разговаривать в третьем лице?»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 Что ты намерен делать? Что вы можете предложить, доктор Коппер? Спокойным голосом спросил Гэри. Ситуация складывается невыносимая. Да? Резко выкрикнул Конант. Вы посмотрите только на эту толпу. прям как стая собак там в коридоре. Беннинг, ты кончишь хвататься за ледоруб? От неожиданности механик уронил топор. Но тот же его поднял, обводя комнату взглядом своих карек глаз. Коппер...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 и добавить туда человеческой, то начнется реакция. Вполне достаточное доказательство, чтобы убедиться, кто человек, а кто нет. «А где мы вам достанем кролика, док?» спросил Норрис. «Ближе, чем в Австралии, их нет, а ехать туда нам некогда». «Я знаю, что в Антарктиде кролики не водятся», согласился доктор. «Но для проб сойдет любое животное, например, собака. Только времени это займет больше». «Несколько дней. И потребуется кровь двух людей. «Моя подойдет?» Спросил Гэри. «Вот нас и двое», ответил доктор Коппер. «Я немедленно приступлю к работе. А с там как же, пока суд додела? Спросил повар Киннер. «Я скорее выйду за дверь и протопаю прямиком к морю роса, чем буду ему готовить». «Он может быть человек?» Начал Коппер. «Может быть!»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 то ты гораздо опаснее несчастного свихнувшегося Блэра. И его я наверняка запру. Потому что в следующей стадии его помешательства будет желание тебя убить. Убить всех собак и всех нас. Он проснется убежденным в том, что все мы – монстры, и ничто в мире его не переубедит. Было бы вполне милосердным дать ему умереть, но мы не имеем на это права. Мы его изолируем, а ты останешься в своей лаборатории. Я думаю, что ты и сам решил бы так же. А сейчас я пойду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 и имитировать птиц своей родной планеты. Копер отрицательно мотнул головой и помог Кларку освободить собаку. Человек веками изучал птицу, пытаясь построить аппарат, способный летать подобно ей, но ничего пока не вышло. В конце концов, пришлось махнуть на все рукой и использовать принципиально новые способы. Что же касается их планеты, то атмосфера там могла быть сильно развяженной и непригодной к полетам птиц. «Вошел Барклай. Все в порядке, док. Теперь из лаборатории Конанта. Не выйдешь без помощи извне. А куда мы поместим Блэра?» Копер посмотрел на Гэри. «Биологической лаборатории у нас нет. Не знаю даже, куда его поместить». «Как насчет Восточного Сектора?» – спросил Гэри. «Восточным сектором называлась хижина, расположенная от основного лагеря, примерно в 40 минутах ходьбы». «И за Блэром нужен уход?» «Нет. Скорее, уход нужен за нами», — мрачно ответил Копер. «Отнесите в хижину печь, пару мешков угля, еду и инструменты. Надо бы протопить как следует, там с осень никто не жил». Барклай собрал свои инструменты и посмотрел на Гэри. Судя по тому, как Блэр бормочет сейчас, у него эта песня на всю ночь, и нам она вряд ли придется по душе. «Что он говорит?» — спросил Копер.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 Войти в комнату без его позволения было невозможно. Конант наблюдал за опытом пристальнее всех. Маленькая пробирка, наполовину наполненная жидкостью соломенного цвета. Одна, две, три, четыре, пять капель чистого раствора, изготовленного доктором Копером из крови взятой у кононта. Доктор осторожно встряхнул пробирку и поставил ее в кювету с чистой теплой водой. Щелкнул термостат. В пробирке начали отчетливо выделяться белые пятнышки осадка. «Боже мой!» Конан рухнул на лежанку, обливаясь слезами. «Боже мой! Шесть дней! Шесть дней я там просидел и все думал! Что же будет, если этот чертов тест наврет?» «Этот тест не наврет», — сказал доктор Копер. Реакция правильная. «С ним все в порядке?» Выдохнул норис «Он человек», — уверенно сказал доктор. «А та тварь мертва». В штабной палатке началось ликование. Все смеялись, шутили. Конанта хлопали по плечам и разговаривали с ним неестественно громкими голосами с подчеркнуто дружелюбными интонациями. Кто-то крикнул, что надо пойти к Блэру, сказать, успокоить. Он, может быть, придет тогда в себя. Человек 10 одновременно, побежали за лыжами, доктор Коппер все еще возился у штатива с пробирками, нервно пробуя различные растворы. Люди, собравшиеся идти в восточную хижину к Блэру, уже пристегивали лыжи. На псарне дружно залаяли собаки. Атмосфера общего радостного возбуждения передалась им. Макриди первым заметил, что доктор Коппер все еще возится с пробирками и что его лицо стало совсем белым. Белее сыворотки, на которые он смотрел. Из-под прикрытых век Копера текли слезы. Сердце Макриди стиснул холод. Копер поднял голову. «Гэри!» Хрипло выговорил он. «Гэри! Бога ради, подойдите ко мне!» Гарри шагнул к доктору. В комнате стало совсем тихо. Конан поднялся и замер. «Гэри!» Я взял пробудка, а не монстра. Она тоже выпадает в осадок. Тест ничего не доказывает. Ничего, кроме того, что собака иммунна не только к человеку, но и к найденному нами существу. И что один из доноров, то есть вы или я, один из нас – монстр. «Бар, позови всех обратно» и скажи, чтобы к Блэру никто не ходил. Сказал Макриди. Барклай подошел к двери. Люди в комнате, напряженно наблюдающие друг за другом, слышали, как он кричал. Потом Барклай вернулся к ним обратно. Они возвращаются. Я не объяснил, почему. Сказал просто, что доктор Коппер велел к нему не ходить. Макриди, вздохнул Гэри. Теперь начальник ты. Пусть Бог тебе поможет. А я уж ничем помочь не смогу. Гигант-метеоролог молча кивнул, не сводя глаз с Гэри. «Может быть, монстр и я», — продолжал Гэри. «Я-то знаю, что не я, но доказать вам ничем не могу. Тест доктора Копера оказался безрезультатным. То, что доктор доказал его безрезультатность, говорит в его пользу. Монстру было бы выгоднее это скрыть, так что, видимо, он человек». Копер раскачивался вперед и назад на лежанке, «Я знаю, что я человек, но доказательств у меня тоже нет. Один из нас двоих лжет, потому что Тест лгать не может. Я доказал безрезультатность Теста, что вроде бы свидетельствует мою пользу, что я человек. Но если Гэри монстр, то он не стал бы говорить об этом. Ведь он тогда действовал бы против себя. Голова кругом идет». Макриди посмотрел на оставшуюся сыворотку. «По крайней мере, эта штука...» Хоть для одного сгодится. Кларк и Вен, помогите мне. Остальные оставайтесь здесь. И следите друг за другом. Макриди, Кларк и Вен Волл шли туннелем к псарне. «Тебе нужна еще сыворотка?» Спросил Кларк. Макриди покачал головой. Он думал о тестах. «Мы здесь держим четырех коров, быка и почти 70 собак». А эта штука реагирует только с человеческой кровью. И кровью монстров. Макриди вернулся в штабную палатку и подошел к штативу с пробирками. Минуту спустя к нему присоединились Кларк и Вен Волл. Губы Кларка дергались в нервном тике. «Чем вы там занимаетесь?» – неожиданно спросил Конант. «Этот монстр!» – ровным голосом ответил Вен Волл. «Мыслит логично. Он очень логичен. «Наша иммунная собака была в полном порядке, и мы взяли еще немного сыворотки для тестов. Но тесты мы делать больше не будем. Нельзя попробовать человеческую кровь на другой собаке», – начал Норрис. «Собак больше нет», – ответил Макриди. «И скота больше нет». «Нет?» – у Боинга подкосились ноги, и он сел. «Они очень противны, когда начинают меняться», – сказал Вен Вол. Противные, но медлительные. Эта штука с кабелем, которую ты придумал, Барклай, действует очень быстро. Осталась только одна собака, которой мы привили иммунитет. Монстр оставил ее нам, чтобы мы могли позабавиться тестами. Остальные он пожал плечами. «А скот?» Спросил Киннер. «То же самое. Коровы очень странно выглядели, когда начали менять свой облик. Твари никуда не деться» если она на цепи или привязана в стойле. «Так, сходу, — сказал Макриди, — я могу придумать только один достаточно достоверный тест. Если человек выстрелит в сердце, и он не умрет, значит, он монстр. Ни собак, ни коров не осталось, — сказал Гэри. Остались только мы, люди, а изолировать всех бессмысленно». «Пожалуй, твой способ кажется разумным, Мак, но применить его на деле будет непросто». Кларк оторвал взгляд от печки, когда вошли в Анвол Барклай Маккреди и Беннинг, отряхивая снег с одежды. Люди набивали штабную палатку и старались вести себя как обычно, играли в шахматы, в покер, разговаривали. Ралсон чинил стол, Вен и Норрис занялись обработкой данных по магнитному полю, доктор Коппер мягко посапывал на лежанке. Гэри и Даттон просматривали пачку радиограмм. Конанд занял почти весь письменный стол своими таблицами, несмотря на две закрытые двери. Из кухни через коридор доносились вопли Кинера. Кларк молча подозвал Макриди жестом руки. Метеоролог подошел к нему. «Я не против готовить вместо него», — сказал Кларк нервно. «Но нельзя ли заставить его замолчать?» Мы подумали и решили, что лучше бы запереть его в физическую лабораторию. Киннера? Макриди посмотрел на дверь. Боюсь, что нельзя. Я мог бы, конечно, его усыпить, но у нас довольно ограниченный запас морфия. Да и вообще у него просто истерика. Он не свихнулся. Зато мы скоро свихнемся. Ты уходил на полтора часа, а он все это время орал. И до этого еще два часа. Всему, знаешь ли, есть предел. Медленно и робко к ним подошел Гэри. На какое-то мгновение Макриди уловил страх в глазах Кларка и понял, что Кларк прочел то же самое на его лице. Гэри или Копер. наверняка один из них был монстром. «Бога ради!» – сказал Гэри. «Найди ты какой-нибудь тест. Все друг за другом следят». «Ладно, готовь еду. Я постараюсь что-нибудь придумать». Макриди незаметно подошел к Вену волу. «Ты знаешь, Вэн, сказал он, — мне кое-что пришло на ум. Я сначала не хотел говорить, но потом вспомнил, что эта тварь умеет читать мысли. Слушай, ты займись пока кино, а я постараюсь представить себе ее логику. Я займу эту лежанку. Отсюда хорошо видно всю комнату». Вен волк кивнул. Может быть, тебе стоило бы поделиться с нами? Пока что только монстры знают, что у тебя на уме. Ты и сам можешь превратиться в монстра, прежде чем начнешь осуществлять свой план. И если я прав, то на его осуществление много времени не потребуется. Макриди откинулся на лежанке и глубоко задумался. Все расселись по своим местам. Зажглось изображение на экране. Лампы погасли, но экран достаточно хорошо освещал комнату. Молитвы Кинера были еще слышны, и Даттон усилил звук. Голос повара был слышен так долго, что Макриди без него чего-то не доставало. Вдруг он понял, что Кинер замолчал. Даттон, выключи звук. Макриди вскочил, наступила тишина. Кинер перестал молиться, сказал Макриди. «Да включите вы звук, бога ради! Он, может, и замолчал, чтобы послушать!» – крикнул Норрис. Макриди вышел в коридор. Баркла и Ван Волл последовали за ним. Даттон выключил проектор, и изображение исчезло с экрана. Норрис стоял у двери. Гэри присел на лежанку, потеснив Кларка. Остальные оставались на своих местах. Только Кононд ходил по комнате из угла в угол. «Если ты не перестанешь ходить, Конант, мы без тебя обойдемся». «Будь ты хоть человек, хоть что угодно», — выплюнул Кларк. Сидишь ты или нет, черт бы тебя побрал!» «Извини». Физик сел и задумчиво уставился на носки своих ботинок. Прошло еще минут пять, прежде чем Макриди появился на пороге. «Мало у нас до сих пор было неприятностей», — сказал он. «Так кто-то решил нам еще помочь». У Кинера нож торчал из глотки поэтому, наверное, он и прекратил молиться. Итак, у нас теперь есть монстры, сумасшедшие и убийцы. «Блэр вырвался на свободу?» – спросил кто-то. Нет, сомнения насчет того, откуда взялся наш доброход, разрешить нетрудно. Вен Волл держал в руках завернутый в тряпку длинный тонкий нож. Его деревянная ручка наполовину обгорела. Кларк посмотрел на нее. «Это же я ее утром спалил». «Забыл чертову штуку на печке, когда готовил». «Интересно», — сказал Беннинг, оглядывая всех присутствующих. «Сколько еще среди нас монстров? Если кто-то смог отсюда выскользнуть, пойти незамеченным на кухню и незамеченным вернуться обратно? Он ведь вернулся, да? Конечно, все же на месте. Но если это сделал один из нас... Может быть, его убил монстр?» Тихо сказал Гэри. Вполне может быть, что монстр. Как вы сами сегодня отметили, монстру теперь, кроме людей, имитировать некого, и ему нет смысла сокращать свои, так сказать, резервы. Ответил Венвол. Нет, это не монстр. Это самый обыкновенный грязный убийца. В обычных условиях мы бы даже сказали бесчеловечный убийца, но теперь следует быть точным в определениях. Теперь среди нас есть и бесчеловечные убийцы, и убийцы люди. Или один такой по меньшей мере? Итак, одним человеком стало меньше. Тихо сказал Норрис. Как знать, может быть теперь монстров больше, чем людей. И перевес на их стороне. Это пусть тебя не тревожит. Сказал Макриди и повернулся к Барклаю. Бар, принеси свою палку с кабелем. Хочу кое-что проверить. Макриди и Ван Вол вышли в коридор. Секунд через 30, за ним последовал Барклай со своим электрическим оружием. Норрис продолжал стоять у двери. Вдруг раздался крик: Это кричал Макриди: Бар! Бар, скорее! Норрис, а за ним и остальные ринулись вперед. Кинор, или то, что было кинором лежал на полу, разрубленный надвое гигантским тесаком Макриди. Венвол корчился от боли на полу, потирая челюсть. Барклай, сверкая глазами, продолжал водить кабелем по останкам Киннера. На руках трупа появился странный чешуйчатый мех, пальцы стали короче, ногти превратились в трехдюймовые, острые, как бритвы-клыки. Макриди сделал шаг вперед, посмотрел на свой тесак и швырнул его на пол. Так вот, тот, кто пырнул ножом Киннера, может смело осознаваться, он был бесчеловечным убийцей на самом деле, потому что убил не человека, «Клянусь всеми святыми, что когда мы пришли сюда, Кинер был безжизненным трупом. Но когда труп понял, что мы хотим ударить его током, он сразу ожил и начал менять свое обличие на наших глазах. нориус озирался по сторонам. «Боже ты мой! Ну и умеет же они притворяться! Надо же, сколько времени молился Христу, о котором понятия никогда не имел! С ума нас чуть не свел своими завываниями! Но признайтесь, кто его зарезал?» Сам того не зная, сделавший это, оказал нам всем большую услугу. И хотелось бы мне знать, черт побери, как ему удалось выскользнуть из комнаты незамеченным. Это помогло бы нам быть более бдительными в будущем. Кларк вздрогнул. Он так вопил, что прикрывал даже звуки на проекторе. Кто еще, кроме монстра, мог так орать? «А вот оно что, сказал Вен Волл, осененный внезапной догадкой. «Ты ведь сидел у самой двери, почти за экраном!» Кларк кивнул. Теперь он затих. «Он...» «Оно мертво!» «Мак, твой тест ни к черту не годится!» «Монстр это был или человек?» «Киннер ведь был мертв!» Мак хмыкнул. «Ребята, позвольте представить вам Кларка, единственного из присутствующих, про которого с уверенностью можно сказать, что он человек. Позвольте вам представить Кларка...» который доказал свою человеческую сущность, пытаясь совершить убийство, из которого ничего не вышло. Но прошу вас всех воздержаться от подобных попыток доказательства своего «я» хотя бы на некоторое время. Я, кажется, придумал более подходящий тест». «Тест?» Радостно воскликнул Конант, но лицо его тут же омрачилось. «Опять, наверное, ничего не выйдет». «На этот раз выйдет», ответил Макриди. «Все смотрите в оба». «И слушайте. Пошли обратно в штабную палатку. Барклай, не упускай свое электрическое оружие из рук. А ты, Датан, следи за Барклаем. Клянусь Адам, откуда выползли эти твари. Я кое-что придумал, и они это знают. Они могут сейчас разбушеваться». Все сразу напряглись. Каждый почувствовал угрозу. Они настороженно и внимательно оглядывали друг друга. Насторожно и внимательно, как никогда. Кто стоит рядом? Человек или монстр? «Что ты придумал?» — спросил Гэри, когда они вернулись в комнату. «И сколько времени тебе на это понадобится?» «Я и сам не знаю наверняка», — ответил Макриди хриплым от решимости голосом. «Но я знаю наверняка, что нашел безотказный способ. Он основывается на природе этих монстров, а не на привычных для нас понятиях. Кинор».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 Заворочившись во сне, доктор Коппер приподнялся и протер рукой глаза. «Гэри», — пробормотал он. «Слушайте, Гэри, они, эти исчадия ада, эгоистичны до мозга костей, чертовски эгоистичны». «А, о чем это я?» Он рухнул обратно на лежанку и захрапел. Макриди задумчиво посмотрел на него. «Скоро мы все выясним, но относительно эгоизма...» Доктор абсолютно прав. Он, наверное, все время думает об этом во сне. Именно в нем и дело, в эгоизме. Они не могут иначе, понимаете. Повернулся он к людям, замершим в напряжении, пожирающим друг друга волчими глазами. Вы помните, что сказал доктор Копер раньше? Каждая часть этой твари сама по себе, каждая часть это целый самостоятельный организм. Так вот здесь и зарыта собака.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 «Следи-ка, чтобы никто не выдернул провод». Датан шагнул в сторону. «Ну что, Вэн, начнем с тебя». Побледнев, венвол подошел к нему. Аккуратно Макриди надрезал ему вену в основании большого пальца. венвол моргнул и застыл неподвижно, наблюдая за тем, как Макриди берет его кровь в пробирку. Потом Макриди нагрел платиновую проволочку на спиртовке и ввел ее в пробирку. Раздалось шипение».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 Баркла неуверенно усмехнулся и поморщился, когда скальпель врезался ему в ладонь. Через несколько минут, улыбаясь уже от души, он снова взял в руки свое оружие. «А теперь прошу мистера Сэмюэля дать Бар! Все смешалось в одну секунду. Какие бы дьявольские силы не были в этих чудовищах, люди оказались им вполне подстать. Барклай не успел даже поднять кабель, как десяток людей вцепились в то, что минуты назад казалось им датаном. Оно плевалось, кусалось, пыталось вырастить клыки, но было разорвано на части и растоптано. Барклай методично выжигал остатки монстра электричеством. Каждую каплю крови Венвол быстро залил каустической кислотой. Макриди усмехнулся. «Я, должно быть, недооценил людей, когда сказал, что нечто человеческое не сравнится с дьявольским огнем в глазах, найденной нами твари. «Жаль, что мы не можем приветить ее чем-нибудь более подобающим. Кипящим маслом или расплавленным свинцом, например. Как подумаешь, каким отличным парнем был наш Датон. Ну ладно, моя теория подтвердилась. Пожалуй, пора мне доказать им кое-что еще, в чем я сам все время был уверен. Что я человек?» Макриди окунул скальпель в спирт, прокалил его на огне спиртовки и полоснул себя по вене. 20 секунд спустя...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 Конан был одним из наших лучших парней, и пять минут назад я готов был покляться, что он человек. Эти чертовы твари нечто больше, чем просто имитация. А еще 30 секунд спустя кровь, взятая у Гэри, сжималась пробирки, пытаясь увернуться от раскаленной платиновой проволочки, вырваться наружу, в то время как красноглазое чудовище, сбросившее облик Гэри, пыталось увернуться от кабеля Барклая. Существо в пробирке... Выло страшным голосом, когда Макриди швырнул пробирку в печь. Это последний. Доктор Копер смотрел на Макриди печальными налитыми глазами. Сколько их всего было? 14? Макриди утвердительно кивнул. Знаете, если бы можно было предотвратить их распространение, я бы не отказался даже от этих имитаций. Подумать только. Гэри, Конан, Датан, Кларк. «Куда это они?» спросил Копер, провожая взглядом носилки, которые вытаскивали за порог Барклай и Норрис. «Свалим на лед вместе с обломками ящиков, подбавим с полтонны угля, вылим галлонов 10 керосина и подожжем. А здесь, в комнате, весь пол облили кислотой на всякий случай». «Правильно сделали», сказал Копер. «А, кстати, что с Блэром?» Макриди вскочил». «Черт возьми! Я совсем забыл о нем! Еще бы такие события! Как вы думаете, сможем мы его теперь вылечить?» «Если только...» — начал доктор Коппер, и вдруг оборвал фразу на полусловие. Макриди сорвался с места. «Даже безумец! Это существо имитировало даже Киннера с его религиозной истерикой. Вен, живо пошли в хижину Блэра!» «Давай возьмем с собой Барклая!» — сказал на ходу Вэн. Он пристраивал запоры на двери и сумеет быстро их снять, не напугав Блэра. «Блэр!» – кричал Барклай. «Блэр!» – ответа не было. «Можешь не кричать», – сказал Макриди. «Надо спешить. Если он сбежал, дело плохо. У нас теперь ни самолета, ни тракторов». «Хватит ли у монстра силы тебя далеко?» – спросил Барклай. Даже сломанная нога не задержит его и на полминуты ответил Макриди. Неожиданно Барклай дернул его за рукав и показал на небо. В сумеречных облаках над их головами с неповторимой грацией легкостью описывала круги гигантская белокрылая птица. «Альбатрос», — сказал Барклай, «первый за все время. Если монстр вырвался на свободу, норис выхватил из кармана револьвер. Белую 0 льдов... Взорвали выстрелы. Птица вскрикнула в воздухе и забила крыльями. Норрис выстрелил еще раз. Альбатрос исчез за гребнем. «Больше не прилетит», — сказал Норрис. Странный ярко-голубой луч бил из щели хижины Блэра. Изнутри доносился ровный низкий гул. Макриди побледнел. «Боже, спаси нас! Если это...» Он бросился вперед. Рывками расплетая кабель на двери, Барклай с кусачками в руках последовал за ним. не кусачек тонуло в усиливающемся гуле, доносившемся из-за двери. Макриди приник к щели. «Это не Блэр. Это он, монстр. Он склонился над чем-то, он… поднимается вверх. Поднимается!» «Все вместе! Разом взяли!» – сказал Барклай. «Норрис, достань свою пушку!» Наш приятель, кажется, вооружен. Под ударом мощных тел дырь соскочила с шарниров, придерживающая её изнутри лежанка отлетела в угол. Монстр прыгнул им навстречу. одно из его четырех щупалец извивалось, как готовое к броску змея, в другом блестел длинный кусок металла, похожий на карандаш, нацеленный прямо в лицо Макриди. норис выстрелил. Раздробленная щупальца дернулась назад, выронив металлический карандаш. Раздалось еще три выстрела. На месте трех горящих глаз появились пустые дыры. И Нори швырнул разряженный револьер прямо в них. Чудовище взвыло. Барклай ринулся вперед следорубом в руках. Но щупальца монстра обвили его ноги прочными живыми веревками. Барклай отчаянно срывал их с себя рукавицами. Ослепленное чудовище на ощупь пыталось пробраться сквозь меховую одежду к телу. К телу, которое оно могло бы поглотить. Взревела горелка, Который притащился бы Макриде, монстр забился в трехметровом языке пламени, испуская дикие вопли. А Макриди сжег его со всех сторон, выгоняя налет. Макриди молча шел обратно к хижине. Барклай встретил его в дверях. Все? спросил метеоролог. Барклай ответил: Здесь больше ничего не нашли. Оно не раздвоилось. «Не успела», — ответил Макриди. От него одни головешки остались. «А чем она тут занималась?» Норис усмехнулся. «Ну Но и умники же мы все. Разбили магнита, чтобы самолет не летал, вывели из строя тракторы и оставили эту тварь без пересмотра на целую неделю. Ни разу даже не пришли проведать». Макриди вошёл в хижину и огляделся. Несмотря на выбитую дверь, в ней было жарко. На столе в дальнем углу комнаты стояло что-то сделанное из проволочных катушек, маленьких магнитов, стеклянных трубок и радиоламп, а рядом на большом плоском камне был собран еще один прибор испускающий пронзительно яркий луч голубого света. «Что это?» — спросил Макриди. «Надо, конечно, тщательно все изучить», — ответил Норрис. «Но, по-моему, это источник ядерной энергии». Прибор слева, кажется, позволяет добиться результатов, ради которых мы, люди, строим стотонные циклотроны. Он выделяет нейтроны из тяжелой воды, которую наш дружок получил из-за льда. «Где же он взял?» «Ну да, конечно, его же не запрешь. Он, значит, совершал экспедиции в аппаратную. Но ну и мозги же у них были. Да это же не что иное, как атомный генератор». Норис кивнул. «Весь мир был бы его».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 «А мы-то думали их остановить. Самолет привели в негодность, по птицам стреляли. А им всего-то навсего нужны были консервные банки и радиодетали. Да еще оставили ту тварь в покое на целую неделю. Она бы одним прыжком махнула отсюда в Америку. С атомным генератором в руках. И все-таки мы их остановили. А ведь еще полчаса, и мы так и остались бы в Антарктике, стреляя всех птиц». «Тотальбатрос», — сказал Макриди. «Ты не думаешь? С этим-то аппаратом? Нет, мы спасли наш мир, хотя оставалось нам всего полчаса». Понравилась история и моя озвучка? Что ж, тогда не забудь подписаться, поставить лайк и, конечно, писать в комментариях свое мнение об услышанном. Также заходи и подписывайся на мой Бусти, там ты найдешь аудиоверсии истории в раннем доступе, мои озвучки Кинга и еще много всякого эксклюзивного контента. Ну, а на сегодня все. Скоро увидимся. Не переключайся. Пока-пока.